Когда она проснулась, то поняла, что в подземелье находится совсем одна. Костерок давно уже прогорел, и только фонарь светил куда-то в темноту. Ира тихонько позвала подругу Дайна, но ответа не было. Сматриваясь в темноту и прислушиваясь, Дайна сидела какое-то время на пыльном матрасе неживая мертва, и в какой-то момент ей даже стало казаться, что призрачная брюнетка в мужской рубашке и с прической коры пристально смотрит на нее из темноты и шепчет-шепчет какие-то слова. Дайна схватила фонарь и стала светить им в темноту, но там никого не было. Она, конечно же, поняла, что привидевшиеся ей наваждение есть только лишь игра ее расстроенного воображения и всеми силами попыталась успокоиться. Сколько было времени, Дайна не знала, вообще не имела ни имеющего представления о том, день сейчас или ночь, однако почувствовала, что пока спала, вполне хорошо отдохнула и в достаточной мере набралась сил. Дайна выудила из кармана телефон и попыталась сделать звонок, но здесь под землей связь не брала. Впрочем, Дайна обратила внимание на то, что сумка Ирины все еще лежала возле матраса, и значит, была надежда, что подруга вернется. Может, просто пошла разведывать дальнейший путь? И еще Дайна подумала, что, оставив на виду свою сумку, Ира наверняка Дайне очень доверяет, ведь она же прекрасно понимает, что Дайна в ее отсутствии, ну, чисто теоретически, может, мягко говоря, покопаться в вещах. Значит, совесть у Иры все-таки совершенно спокойна на этот счет. Конечно же, ни в каких вещах дай накопаться и не собиралась. Ой, да боже упаси, ни за что и никогда.